Глава восемнадцатая. Вдова. «Осмоловская проживает в Воронова», — объявил Гектор, прочтя адрес на листке, когда они покинули музей. «Сейчас половина шестого, ехать нам часа полтора». Они втроем вновь стояли на углу Никитского переулка. Полковнику Гущину тащиться в Воронова не хотелось. Он устал, окончательно запутался и не горел энтузиазмом пахать до темна все еще переполненный раздражением и недовольством. — Надо по телефону узнать, приезжала ли Космоловская Елена Краснова, — буркнул он. — Дайте, Гектор Игоревич, я сам ей сейчас позвоню. Может, старуха гикнулась, то есть скончалась. Музейный юбилей когда еще планировал ее пригласить? Гектор передал ему листок, и он набрал номер вдовы. — Слушаю, — ответил старческий интеллигентный голос. — Вы Юлия Осмоловская? — Полковник Гущин вас беспокоит. Полиция Московской области. — Полиция? Полковник? С каких нара мне звонишь, задрот? Пошел ты! Вдова Смоловская бросила трубку. Гущин ошарашенно возрелся на экран мобильного. Никогда никто не смел орать на него, посылая. — За деньги, да? Старушка-пушка! — Гектор давился смехом, пытаясь издержаться. — Федор Матвеевич, ну... — Ну, не переживайте, взбодритесь. Мошенники сейчас пенсионерам трезвонят. Разные майоры и полковники-следаки на бабло разводят. Старичков психологи учат в момент давать отпор, пресекать разговор с незнакомых номеров. У вдовы получилось феерично. Дура старая, Гущин побагровил. — Поехали, Воронова, — тихо, спокойно велела Катя. — С пожилыми людьми не стоит откладывать встречи на потом. Лучше сразу, правда, Гек? пока они в добром здравии и ясном уме. «Царица музея Адель, сдается мне, именно она неформальный лидер их ученого коллектива. Не зря нас Космоловской посылает». «Катенька, твое слово — закон. Выдвигаемся к вдове!» — кивнул Гектор. «Но сначала едой затоваримся». Они посетили кафе рядом с главком и зоомузеем у консерватории. Гектор опять по традиции заказал для Кати большой мятный капучино, себе двойной эспрессо, а для Гущина гигантский фиалковый макеата. Полковник Гущин сам приобрел багет с ветчиной. Катя выбрала йогурт с гранолой и запеченное яблоко, Гектор себе взял двойной бургер. В машине по пути до Воронова они пировали. Юлия смоловская проживала в обветшалой, но крепкой кирпичной зимней даче. Двухэтажной, с застекленной террасой и балконом, в лесу у санатория Воронова. Дачу окружал деревянный забор, но лишь с трех сторон. С четвертой к даче примыкали речка и пруд бывшего дворянского поместья, на чьей территории и расположился санаторий. В сосновом лесу на удалении друг от друга стояли и другие элитные дачи за высокими заборами. Гектор постучал в глухую калитку. Теплый сентябрьский вечер опускался на лес и видневшийся за деревьями белый ансамбль дворянской усадьбы санатория. — Словно вас в Серебряном Бару, Гектор Игоревич. Не удержавшись, ехидно ввернул Гущин, вспомнив опять сплетни в кулуарах, мол, успятившего генерал-полковника Борщева, отца-троянца, поместье в Серебряном бору Один участок ему выделили в качестве компенсации за убийство сына, а другой участок, смежный, уже сам Гектор присоединил, выкупив у прежнего хозяина вместе с руинами бывшей маршальской дачи. — Уютная локация, водичка рядом, прудик с уклейками, — похвалил Гектор, не реагируя на подкол, и постучал в калитку кулаком, громко. — Госпожа Смоловская, Юлия, не знаю, к сожалению, вашего отчества, мы к вам, и вот по какому делу. — Вы мне высадите калитку, — ответил из-за забора старческий фальцет. — Вы кто? Мы вам звонили, и мы не телефонные мошенники. Катя подключилась к переговорам. Представилась вежливо сама и назвала всех. — Мы в связи с вашим покойным мужем, переводчиком Юрием Виллиантовым, приехали. Нас сотрудники зоологического музея к вам послали. — Музейные крысы? Вас? Полицию? Ко мне? — а смоловская чуть приоткрыла калитку. — Мой первый муж умер в шестьдесят втором году. «Мы в курсе», — ответил Гектор, и, подобно танку, попер на участок, тесня Осмоловскую, пытавшуюся уже снова захлопнуть калитку. Катя и полковник Гущин устремились за ним. На участке среди кустов сирени, бузины и облепихи Катя разглядела Юлию Осмоловскую. Лет ей за восемьдесят, но она бодра, не в движениях, даже изящна, изысканно неподачному одета, в бежевые брюки джерси, и клетчатая пончо. Вещи не новые, но весьма дорогие. Вечная классика, люкс. Катю поразила ее великолепная укладка, словно только из салона красоты. Однако через минуту она поняла, вдавав в парике. На запястьях Юлии Осмоловской в сумерках поблескивали золотые массивные браслеты в ушах серьги. Всем своим обликом она напоминала престарелую голливудскую актрису, а не вдову-переводчика из зоологического музея, где одевались всегда скромно и неброско. «Музейные крысы натравили на меня полицию!» а смоловская удивленно приподняла свои выщипанные в нитку подведенные брови. «В чем они меня обвиняют?» «Спокойствие, только спокойствие!» Гектор, подобно Кате, разглядывал вдову все с большим интересом. «Никто вас вообще ни в чем не обвиняет. Нам надо расспросить вас о Юрии Вилянтове». — А я уж и забыла его! — Осмоловская покачала головой в идеальном парике. — Сколько воды утекло! Целая жизнь! — И о Елене Красновой! — добавила быстро Катя. — Кто она? — осведомилась Осмоловская. Полковник Гущин едва не плюнул с досадой. Они пилили в этакую даль, а старая дура, пославшая его матом, выжила из ума. — Краснова — научный сотрудник музея. Она вас навещала недавно. Катя решила не отступать. «А, та вертушка!» — вдова беспечно махнул рукой. «Елена Станиславовна! Она мне звонила!» «По какому вопросу звонила?» — спросил Гектор. «Тоже спрашивала о Юре моем?» «Да вы садитесь в ногах правды нет!» Осмоловская указала на дачный ансамбль у террасы. Кованый столик, два стула и диван-качели. Она устроилась на своих качелях, закутавшись в клетчатое пончи от бёрдери. Гектор усадил Катю на стул, Сам остался стоять, предоставив второй свободный стул усталому и злому полковнику Гущину. — Чем конкретно интересовалась Краснова? — задал новый вопрос Гектор. — Не осталось ли у меня каких-то бумаг моего первого мужа? — равнодушно ответила Юлия Смоловская. — Я ответила, нет у меня ничего. — А еще о чем она вас спрашивала? — подхватила Катя. Ей показалось несколько странной манеры общения с Моловской. Ее первая фраза о музейных крысах, ее тон. А сейчас она то ли пытается от них отбояриться, то ли выжидает. Она деньги требовала за визит на юбилей, значит, намеревалась тогда музейщикам что-то продать. Допытывалась, где именно погиб мой муж в шестьдесят втором. Ее интересовало место. И при каких обстоятельствах, — ответила Смоловская. — А как он погиб? — спросил Гектор. Мы узнали, он вроде ездил в Среднюю Азию, в отпуск или экспедицию, куда именно. На Иссык в июне шестьдесят второго выбил себе отпуск. Меня звалв Мы недавно поженились с ним тогда. А я была студенткой филфака, первокурсница, сдавала сессию. И я еще носила нашего ребенка под сердцем. Я не ожидала от Юры подобного, очень переживала из-за разлуки. Он обещал вернуться через две недели. Он вел себя тогда словно безумец. По-идиотски. Его отпуск, поездка, произнесла Катя. Имела какую-то связь с зоомузеем? Не помню. Но он там уже тогда работал. Я думала, он уйдет в МИД из университета. Он мне хвалился планами еще до нашей свадьбы, когда ухаживал за мной девчонкой. А вдруг оформился переводчиком делегации в зоологический музей. Но за границу он посещал Китай еще до нашей свадьбы. Потом и Китай накрылся медным тазом. Не касалась ли его поездка на Иссыкуль обстоятельств гибели пропавшей экспедиции его родственника, профессора-орнитолога Виллиантова? Он вам известен, ведь вас пытались пригласить на его юбилей в музей. Не отступала Катя. «Для меня до сих пор загадка, зачем Юра туда поехал, бросив меня беременной на шестом месяце», — ответила смоловская «Мужчины добьются своего, женятся, обрюхатят нас, бедных доверчивых баб, и вновь переключаются на свои хотелки. Я мечтала быть супругой переводчика посольства в Пекине, а стала женой мелкой музейной сошки». — Нет, я Юрку не виню, но когда мне сообщили о его смерти, у меня случился выкидыш, и с тех пор я не могла иметь детей. Для моего второго мужа моя бездетность оказалась настоящей трагедией. — А кто был ваш второй муж? — вступил в разговор полковник Гущин. — Славный, добрый, порядочный человек. Деловой, умный, оборотистый. «Он занимался бизнесом», — лаконично ответила смоловская «Дом он построил или купил?» — продолжал допрашивать на полицейский манер Гущин. «Сначала купил, затем переделал под нас. Мы всегда с ним жили в достатке и в согласии. Он скончался два года назад. Я не нахожу себе места после его смерти. Совсем одна осталась». Большой дом мне в моем возрасте уже не по силам, а хорошую прислугу сейчас трудно найти. — Как погиб ваш первый муж, Юрий Вилянтов? — Катя снова повернула беседу в нужное русло, не давая гущину за вдовой растекаться по древу. — В горах. Сорвался в обрыв на грузовике. Погиб вместе с местным шофером. — Это все, о чем мне тогда сказали. Несчастный случай. а где Гектор слушал уклончивые ответы вдовы очень внимательно. — В горах? Где-то на Тиньшане? — ответила смоловская А может, я путаю? На Иссыкуле... Я уже забыла. Вечность миновала с тех пор. — У вашего мужа была тетка, Полина Вилянтова, сестра профессора-орнитолога, — заметила Катя. — Я ее помню. Старуха больная, туберкулезница. — Она жила на старой профессорской даче брата в Вишниках. Юлия смоловская глянула на Катю тусклыми старческими глазами. И Катя вновь померещилась. подвольно очень пристально Осмоловская изучает их, будто обдумывая нечто и машинально отделываясь общими ответами. Тетя Юра долго маялась по тюрьмам, бедная. С тридцать седьмого в лагерях. Вернулась в пятьдесят шестом в Вишники. Мать Юры приглядывала за ее старым домом и участком. Не давала даче окончательно сгнить. Я ведь сама из Вишняков, родилась там. И с Юрой мы познакомились в Вишняках. Правда, он был меня старше на 13 лет. В конце 50-х тетя Полина прописала Юру на своей даче. Она уже умирала от лагерного туберкулеза, а дома в Вишняках сплошь начали ломать. За дачи давали жилье, И тетка решила Юрку осчастливить наследством. Полина Виллиантова, возможно, хранила часть архива своего брата-орнитолога. В том числе его письма тридцать первого года из экспедиции к горе тенгри на Теньшане, заметил Гектор. «Ваш муж ничего вам не говорил о бумагах тетки?» «После ее смерти в 59-м он наткнулся на какие-то письма, он мне сказал, но я толком не знаю». Видите ли, я была в те времена еще несовершеннолетняя. Старшеклассница Юра взрослый, сосед наш по вишнякам, переводчик с китайского. Он оказывал мне, девчонке, знаки внимания. Он мне тоже нравился. Не подумайте ничего дурного, между нами тогда не существовало интима. Чистая платоническая влюбленность. Но мать мне категорически не разрешала с ним общаться. Мол, вырастешь — тогда, а сейчас ни — ни-ни. Мы виделись украдкой. Решили ждать, когда мне стукнет восемнадцать и нас распишут. А затем наш ветхий дом в Вишняках сломали и профессорскую дачу Виллиантовых тоже. Нас с мамой запихнули в коммуналку на Таганке, а Юра получил однокомнатную квартирку на Ленинском проспекте. За всю шестикомнатную дачу с Вишневым садом Ему швырнули кусок совкового дерьма. — Ну, мы, нищеброды, тогда любым подачкам радовались. Мы потом с ним жили в квартире на Ленинском после свадьбы. — Из своего отпуска муж вам писал? — задала Катя последний вопрос. В душе она ощущала разочарование. Зря они мчались вечером в Воронова. — Юрка мне позвонил с автостанции, когда приехал. Я не помню уже название места. И затем прислал телеграмму, беспокоился о моем самочувствии. Я ему не ответила. Я на него осердилась. Беременность у меня шла тяжело, и я боялась, а он меня бросил одну. Умчался на поезде с одним рюкзаком ловить журавля в небе. — Журавля? — Гектор вроде удивился. — Не синюю птицу, часом. За ней охотился у горы Хантенгри его дядя-орнитолог в тридцать первом. «Сказочный журавль!» — Осмоловская тускло глянула на него из-под набрякших век. А я — синица. Осталось мне тогда в шестьдесят втором только воды напиться или удавиться на косе, овдовев в девятнадцать лет и потеряв первенца. Но я выжила, справилась с горем и потерей, а спустя годы встретила своего второго мужа, Он меня спас от одиночества и безысходности. Юра Виллиантов же из Вишняков, мой первый. Он практически вычеркнут из моей памяти. Знаете, я даже лицо его сейчас с трудом себе представляю. А у вас разве не осталось фотографий с первым мужем? Еще больше удивился Гектор. Или, может, он фоткался в Китае в командировке, в Пекине? Он ведь там встречался с каким-то китайским ученым, нет? — Я все Юркины снимки сожгла, — коротко ответила вдова. — Чтобы мой второй муж Илья, мой любимый Илюша, меня к Юрке даже мертвому не ревновал.